Запоздалое предупреждение. «Медленно повернитесь», — приказал хриплый голос. Нэнси и Джорджи подчинились. Они увидели перед собой худощавого мужчину, который наблюдал за квартирой Эмили. «А теперь», — заявил он, — «неплохо бы узнать, кто вы и какие у вас дела с Эмили Фоксворт». Он выпятил грудь и уставился на них, как кобра перед ударом. Но Нэнси не обманула эта воинственная поза. — Мы друзья Эмили, — спокойно ответила она, — и очень тревожимся за нее. Мужчина отвел револьвер в сторону. — Я тоже ее знакомый, — процедил он. — Меня зовут э, М, Луи. У Нэнси не было уверенности, что он говорит правду. Но она ограничилась замечанием. Друг, который за ней шпионит? Ничего себе друг! Я не шпионил. Я искал с ней контакт, наедине. Затем появились вы. Дважды. — Если точно, то вы какого рода знакомый? — поинтересовалась Нэнси. Ну, иногда я ей помогал. Помогал ей? Как? спросила Джорджи. Пожалуй, вы могли бы назвать меня осведомителем. Эмили временами пользовалась, как бы это выразиться, моими услугами, когда работала по криминальной тематике. Так вот она исчезла. Жестко произнесла Нэнси. Я знаю. — Видел. Вот почему мне нужно было переговорить с вами. Но сначала я должен удостовериться, что вы не из гангстерской шайки. — Из шайки? Мы? — с изумлением повторила Джорджи. — Я пытался предупредить Эмили, — продолжал Луи. — Предупредить ее? О чем? — спросила Нэнси. — Что она, вероятно, в опасности. «Как вы узнали, что она в опасности?» «Этого я не могу сказать», — покачал головой Луи. «Мне известно лишь то, что это связано с информацией о мафии. Я думаю, что она добыла сведения, которые весьма опасны для кого-то». «Но Эмили ничего не знает о мафии», — запротестовала Джорджи. «Луи» — снова обратилась к нему Нэнси. «Вы случайно не знаете, не прослушивался ли у Эмили телефон?» «Представления не имею. Послушайте, вы должны кое-что сделать для меня, для Эмили», — сказала Нэнси. «Попробуйте узнать, что затевают гангстеры. Что произойдет в ближайшие двадцать четыре часа?» Луиза смеялся. Вы знаете, о чем просите? Вы, случаем, не свихнулись?» «Я уверена, что Эмили отблагодарит вас, если это вам требуется», — не отступала Нэнси. «У нее связи в полиции, но она не может ничего для вас сделать, пока мы не найдем ее». «О, черт возьми!» — с возмущением произнес Луи. Нэнси пропустила его возглас мимо ушей. «Нас можно разыскать в...» — Неважно, — перебил ее Луи. — Если мне надо будет вас найти, я найду. У меня есть свои способы. — Догадываюсь, — отозвалась Нэнси. Особого желания дознаваться, что это за способы, у нее не было. — Хорошо, — закончил Луи. — Будет что-нибудь новенькое, я вас отыщу. Нэнси и Джорджи проследили взглядом, как он исчез в темной аллее. Затем посмотрели друг на друга. Неужели это все произошло на самом деле? Никак не могла прийти в себя Джорджи. Он мне не нравится. Нэнси даже вздрогнула. Но он хотя бы на нашей стороне. Я хочу сказать, может быть, он на нашей стороне. Говоря о нашей стороне, нам лучше бы вернуться к Ханни. Из тех, кого мы здесь знаем, она, пожалуй, единственный человек, кому мы можем доверять. А мы держим ее в ресторане уже довольно долго. Я не думаю, что она в восторге от роли детектива. Ханна очень переживает из-за Эмили. Нэнси взглянула на часы. — Ты права, уже поздно. Давай зайдем за Ханной и вернемся в гостиницу. «В любом случае, мы вряд ли сможем сегодня что-либо предпринять. Нам остается только надеяться, что с Эмили ничего не случится». Джорджи согласно кивнула, и девушки направились к ресторану. Встретившись с Ханной, они в первую очередь спросили, хочет ли она поесть. Ханна отказалась, сказав, что уже перекусила. «Я думаю, надо скорее возвратиться в отель». Вдруг нам позвонят похитители Эмили или полиция. Когда они вышли на улицу, Нэнси остановила проезжавшее такси и по дороге к отелю напряженно анализировала события прошедшего дня. Общей картины не складывалось. Каждый случай в отдельности не был связан с другими. Она пыталась сообразить, что она может сделать для Эмили, Если вообще существовала возможность помочь ей. На следующее утро во время завтрака в ресторане отеля Нэнси Джорджи и Ханна обсуждали происшествие вчерашнего вечера. Итак, снова. Что же происходило в галерее после нашего ухода? – начала Нэнси. Ханна вздохнула. Она уже несколько раз пересказывала все накануне вечером. после их возвращения в отель. «Ладно», — согласилась она. «Если вы думаете, что это поможет Эмили, пожалуйста». «Значит, журналист». «Как его звали?» «Питер Стайн», — подсказала Нэнси. «Правильно. Когда вы ушли, он, должно быть, вернулся. Потому что я увидела, как он выходит из галереи, Через пятнадцать минут после того, как я заняла столик в ресторане. Затем туда вошли двое мужчин, один из них с фотоаппаратом. Мне кажется, это были полицейские. После них вошла женщина в большой шляпе. Нет, Нэнси, я по-прежнему не могу ничего сказать о ее внешности. Я не видела ее лица. Тем более, что она пробыла в галерее всего минуту. Вот и все, что я видела. — Вы уверены? — спросила Джорджи. — Нет, не уверена, — раздраженно отрезала Ханна. — Вас не было так долго, что можно было лопнуть от чая, который я выпила за это время. Я ни в чем не уверена, кроме того, что Эмили похищена! Произнесла она, и глаза ее наполнились слезами. — Мы найдем ее, — пыталась успокоить ее Нэнси. но им оставалось только надеяться, что это произойдет не слишком поздно. Тем же утром, но несколько позже, в отель заехал лейтенант Чин и сообщил Нэнси, что пока полиция не обнаружила никаких следов по делу об исчезновении Эмили. «Вместе с тем, — добавил он, — есть сведения, которые могут вас заинтересовать. Компьютер выдал данные, что Фейт Арнольд была однажды под арестом». «За что? — оживилась Нэнси. — За мошенничество. Ложное сообщение о краже предметов искусства, получении страховых сумм и продаже этих предметов на черном рынке». Джорджи присвистнула. «Ее осудили?» — продолжала выспрашивать Нэнси. «Не было собрано достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Ее выпустили, а дело закрыли». Лейтенант Чин. «Надеюсь, вы будете сообщать нам о ходе расследования?» «Вы знаете, как мы переживаем за Эмили?» — попросила Нэнси. «Я сделаю все, что смогу», — ответил он. Они попрощались с лейтенантом, И Ханна начала нервно ходить по комнате. «Девочки, я так волнуюсь. А вдруг мы никогда не увидим ее снова?» «Ханна! Ты не должна так думать!» — закричала на нее Нэнси. «Эмили — сильный человек. Не хорони ее раньше времени. А сейчас, я думаю, мы с Джорджи должны пойти в ее квартиру и снова все осмотреть. Кроме того, бедному Трипа там, наверное, голодно и одиноко. «У тебя есть ключ, который давала Эмили?» «Да?» — ответила Ханна, копаясь в своей сумочке в поисках ключа. «Мне кажется, я тоже должна пойти с вами». «Ханна, будет лучше, если ты останешься здесь», — возразила Нэнси. «Могут позвонить похитители или лейтенант Чин, а может быть и сама Эмили». Лицо у Ханны вытянулось. Наверное, ты права, Нэнси. Вы идите в квартиру Эмили, а я буду дожидаться новостей. Надеюсь, хороших. Нэнси нежно обняла Ханну и посоветовала надеяться на лучшее. Затем они с Джорджи спустились на лифте в фойе. Когда они вышли из отеля, им в лицо подул холодный морской ветер. «Брррр!» задрожала от холода Нэнси. Это, конечно, и есть знаменитый ветер Сан-Франциско, о котором нас предупреждали. Джорджо укрылась от ветра между мраморными колоннами входа. Я поднимусь наверх за теплыми куртками. Повернувшись, Нэнси направилась в отель. Через некоторое время одетые в куртки девушки, невзирая на ветер, вышли на улицу. «Возьмем такси или пойдем пешком?» — спросила Нэнси. Давай пройдемся. Надо же, размяться немного. Жаль, что я не догадалась захватить перчатки. Я тоже забыла. Нэнси засунула руки в карманы куртки, чтобы согреть их. Ее правая рука наткнулась на что-то, и она замерла на месте. — Ты что, Нэнси? Джорджи с беспокойством вглядывала свое лицо. Нэнси вынул руку из кармана. На ладони лежала катушка с пленкой. — Не понимаю, — недоумевала Джорджи, глядя на катушку. — Возможно, это как раз то, что мы все время ищем, — медленно произнесла Нэнси. — Или то, что ищут похитители. Эту катушку Эмили попросила меня подержать в аэропорту. Я не совершенно забыла. Мы проявим ее у Эмили. На прогулку нет времени. Давай поймаем такси. Девушки помахали рукой проезжавшему такси и назвали водителю адрес Эмили. В такси они тихо переговаривались. «Ты не помнишь, же говорила ли Эмили в аэропорту, что за кадры на этой пленке?» — спросила Нэнси. Джорджа нахмурилась. пытаясь вспомнить свой первый день в Сан-Франциско. Она ведь говорила, что только что вернулась со съемок в Чайна-тауне, продолжала Нэнси, что работала над темой «Дети перемен». Но, Нэнси, неужели кому-то не дают покоя несколько фотографий хорошеньких детских мордашек? Глупость какая-то. Нет, не глупость. Если... если что? Если в кадр попало еще что-то, что-то, о чем мы пока не знаем, надо поторопить водителя. Знаешь, как это делают в кино? возбужденно шепнула Джорджи. Через пять минут, расплатившись с таксистом, они уже стояли перед домом Эмили. Нэнси внимательно оглядела улицу, слежки не было. Затем она первой направилась к дому. Девушки быстро разбежали по лестнице. Когда они подошли к двери квартиры Эмили, Нэнси оттащила Джорджи в сторону. — В чем дело? — удивилась Джорджи. Ш -ш -ш. Прислушайся! Нэнси приложила ухо к двери. Джорджи нагнулась рядом с ней. — Ничего не слышно, кроме трипа. вот именно...» «А что?» «Помнишь?» — произнесла Нэнси чуть слышно. «Эмили говорила, что Трипа всегда разговаривает, когда кто-то находится в комнате». «Ты думаешь?» — Нэнси кивнула. «Я думаю, там кто-то есть». «Хелло!» — пронзительно кричал Трипа. «Хорошенькая птичка!» Какая хорошенькая птичка! Нэнси осторожно тронула дверь. Ручка легко повернулась, и дверь с легким щелчком отворилась. В квартире Эмили кто-то был. Но кто?